Глава двадцать пятая. Дело о тихом лодочнике. А вена на рыбе ты нет на часах, у Рэнда макарта и ключ. Селеста в ромашковом и голубом кинжалом срезает плющ. С двурочным мечом в руках карланон. Лишь дану стетрадью не вижу одну. Бегу я скорее-скорее искать, чтоб никак не успела ловушку вписать. Богиня шутница в мою судьбу. Три-два-один и уже бегу. Детская считалка. «Безобразие полнейшее!» Насупившийся телериец смотрел на нас снизу вверх. Расплывшаяся фигура мужчины формой напоминала грушу, руки были загорелыми только до локтя, дальше, вплоть до безрукавки, царила белизна, пугающий контраст. Впрочем, это частая ситуация у тех, кто целыми днями работает под палящим солнцем. «Беспредел!» — поддержал телерийца коллега, который пришвартовывал лодку к пристани. «Я немало лет живу на свете, девочки, но такой грех не не случалось!» Уже третий рыбак вступил в беседу. Этот твердо стоял в качающейся на волнах плоскодонки и неспешно разматывал канат, седые волосы развивались на ветру, прям манекенщица какая-то, а не старик. Мы с Кадди сидели на набережной, ступеньки перед нами спускались к воде, как на арене, Там внизу теснилось штук 15 лодочек, в каждой из которых сидела по бородатому телерийцу. Лодочки эти пытались подплыть как можно ближе к нам, создав тем самым серьезный транспортный затор. Движение на реке встало, многочисленные Магретта застряли тут и там, пассажиры возмущались в голос, штурманы давили на клаксоны. Но виновники пробки игнорировали народное негодование. Вместо этого телерийцы бубнили и жаловались, призывно вздымали руки к небу. Те, кто был в первом ряду, вылезали из лодок и стояли на ступеньках, уперев руки в бока. Мы с Кадией возвышались над всеми этими людьми, и чтобы не показаться слишком суровыми судьями, активно жевали сэндвичи, так сказать, становились ближе к народу. Вру, конечно. Ели мы потому, что были голодны, а сэндвичи великолепны. Их нам вручил магистр Арлин, которого мы навестили после разборок с уекой и гномами, Любимый наставник жил аккурат на середине пути из сонных и в столицу, от соблазна не удержится сильнейший. Наставник был рад нас видеть и пригласил к чаю, хотя в кабинете его ждали новые послушники. Впрочем, эти улухи, наши преемники, времени зря не теряли. Не успел магистр Орлин разлить по чашкам липовый сбор, как они обрушили на себя огромный аквариум с ядовитыми варанами. «Эти даже хуже вас!» проворчал Орлин, заслышав грохот и вопли. «Хотя ей небо. Не думал, что такое возможно». Учитель привычным жестом перекинул длинную бороду через плечо, чтоб не мешало при ходьбе, и отправился восстанавливать порядок. Ходил он сильно шаркая, и загнутые кончики красных туфель победно торчали из-под длинной мантии, расшитой звездами. Настоящий волшебник страны грез. Из кабинета уже слышались азартные вопли из серии «Мочи их гистограмусом! Вжарь погадине пинком Баттергарда!» Беги! Просто беги!» Но магистр Орлин не торопился. Многолетний опыт наставничества придал ему колоссальное спокойствие и веру в то, что нет на свете ничего более живучего, чем послушники, и ничего более склонного к разрушению тоже. Так что все тип-топ. Взявшись за ручку двери, выполненную в форме лисьей головы, Подойдет чужак, лиса ощерится и тявкнет. Наставник обернулся. «Звезды немилостивы. Наша встреча заканчивается, толком не начавшись. Но успею подарить вам по совету. Кади, на работе ты молодец. Продолжай выдавать максимальный результат во враждебной обстановке. Отключай эмоции». «Кавалер у тебя божественный, но обещай делать выбор в пользу друзей, девочка. Договорились?» «Тинави, теперь ты!» «Ничто не происходит просто так, и потеря магии может обернуться благословением. Держи ушки на макушке и впитывай новый опыт как губка. Все связанное еда. Возьмите на кухонном столе сэндвичи в дорогу с курицей и огурцами. Очень вкусные!» Окончив импровизированную речь, магистр Орлин резким движением распахнул дверь в кабинет, вопли послушников и шипение варанов усилилось и сразу же захлопнул ее с той стороны, отрезав нас от своего уютного наставнического мирка. Кадия потеребила уши слегка раскрасневшиеся, подруга была смущена. А как он так четко советы дал? Мы ведь рта не успели открыть. Это же Арлин, пожала я плечами. У него через колпак установлена связь с горним миром. И вот теперь мы сидели на набережной с наслаждением, поглощая вышеупомянутые сэндвичи, а жители далёкой Тиллерии, чьим основным промыслом была рыбная ловля, взволнованно колыхались внизу. «Я считаю, так нельзя! Мы приезжали сюда не за тем, чтобы нам было нечего ловить!» Рыбак с грушеподобной фигурой осмелел так сильно, что поднялся, встал прямо перед нами и, обвиняюще ткнул Кадию пальцем в грудь. «Ух, зря! Подруга, не переставая жевать, аккуратно взяла телерейца за мизинец и отвела его руку в сторону. Мизинец хрустнул, телереец зашипел и затряс рукой, набычившись, но и замолчав. «Так-так!» Я встала, чтобы сыграть роль миротворца и заодно стряхнуть с одежды крошки. В бирюзовые летяги и белом платье под ней, возвышающаяся над толпой, со стороны была похожа на селесту хранительницу, чьи цвета были морским и ромашковым, а любимым делом толкать речи на публике. «Да-да, вы правильно поняли. Я сейчас нескромно сравнила себя с богиней-красоткой. Это всё сила белых платьев на загорелой коже, ну и мелисандровых комплиментов, наверное, которыми он щедро обсыпает меня в каждом отчёте». «Так», — повторила я ещё раз, подпустив голос суровости. «Многоуважаемые господа, мы с коллегой уже поняли, что вы не в восторге от ситуации». «Но не могли бы вы объяснить, что именно вас не устраивает? Почему вы объявляете забастовку и просите иноземное ведомство узаконить ее, м? «Да потому что у нас нет рыбы!» Грушеподобный оклемавшийся от цепкового хвата кат посмотрел на меня, как на тупицу. «Рыбы в реке нет! Исчезла!» «Эм... Но вот же она!» Даже со ступенек мне были видны красные спинки раскормленных шолоховских карпов, снующих туда-сюда возле горбатого моста неподалеку. Очень уж туристы их балуют. Совсем приручили. «Это сейчас она там», — снисходительно начал объяснять другой рыбак. «А как только придет время ловли, вся рыба и исчезнет». «Видать, поумнела рыба, раз расписание ваше выучила?» Философски пожала плечами Кадзе, я шикнула на нее и уточнила. И почему же рыба исчезает? Эффект был ошеломительный. Все рыбаки разом начали ругаться, махать кулаками и хором что-то гневно выкрикивать. Прислушавшись, я с трудом разобрала словосочетание «Тихий лодочник». «Господа!» — рявкнула я и, призывая ко вниманию, стукнула битая землю, как посохом. «Кто такой Тихий лодочник?» «Гад полнейший!» «Враг!» Грехень беззубой! «Хорошо, хорошо, вот вы рассказывайте!» Я целенаправленно обратилась к седому шамкающему старцу. В любой толпе главное сходу выбрать одного ответственного, а то порядка не жди. Старец вытянулся во весь невеликий свой рост и гордо улыбнулся от возложенной на него миссии. На закатном солнце блеснул единственный зуб, зато очень-очень белый, особенно на фоне бронзового лица. «Тихий лодопник! Это бич вашего города!» «Рыбак, живущий тут рядом, в восьмом доме на Платана и аллеи. Как только он выходит на ловлю, все рыбы исчезают. Они просто плавают за ним, огромным косяком плавают. Даже синеплавки-отшельники. Так жить нельзя». «То есть синеплавки-отшельники. Очень вкусные рыбки, живущие поодиночке, что видно из названия». «Ты, блин, кого-то с дикции получше выбрать не могла?» Шепотом возмутилась Кадия. «Я же подумала, что сделала идеальную ставку. Старец говорил так невнятно, что всем-всем лодочникам пришлось умолкнуть, чтобы суть их жалобы достигла ушей представителя закона, то есть моих. Я деловито достала блокнот. Скажите, почему рыбы плавают за этим рыбаком? Потому, что он и фамблы», Ликующе возвестил старец. Я недоуменно на него уставилась. «Фамблы?» Он имеет в виду рамблу, подводную страну, — пояснил другой рыбак. Этот лодочник, гаденыш недобитый, всю свою грекову жизнь провел среди рыбьеголовых, а теперь вдруг решил переехать в шолах. Я не знаю, какой закон он нарушает, но какой-то точно нарушает. Нельзя просто взять и забрать себе всю рыбу. Пусть прекратит. Да, пусть прекращает. Пусть катится отсюда, -ба. Долой рыбьеголовых! Я покачала головой. Ох уж это вечное возмущённое понаехали. Я вас поняла. Попробуем разобраться. Повторите адрес, пожалуйста. До Платановой аллеи было рукой подать. Мы с Кадией дошли за пять минут. Их же нам хватило и на то, чтобы обсудить услышанное. Я взволнованно ждала встречи с лодочником. На мой взгляд, Рамбла — одно из самых удивительных государств Лаянасы. Это подводный мир, раскинувшийся на дне шепчущего моря, пестрые одежды, лукавые улыбки, серебристый свет и смех, движения плавные и плавные мысли, По толще воды хочешь не хочешь, а замедлишься, увязнешь в настоящем. Высшее общество, только высшее общество. Фонари освещают метр два вправо-влево, дальше холодная синева, изредка разрываемая огоньками проплывающих рыб. Местные жители делятся на два типа. Так называемые рыбьеголовые, не очень толерантно, но четко отражают действительность. И блёсные, с виду обычные люди, которые предпочли жизнь на дне жизни на суше. На лице блесны носят треугольные маски-фильтры, от которых во все стороны разбегаются узкие трубки. Непростая конструкция позволяет блеснам дышать в рамбле. Ведь в отличие от рыбьеголовых, у них нет жабр. Из-за этих фильтров жители подводного царства похожи на котов треугольный нос, ищу пальца-усы. «Как думаешь, он рыбьеголовый или все-таки блесен?» — спросила у меня Кат. «Не знаю, но они называют его тихим, вероятно, он не разговаривает». «Значит, рыбьеголовый», — сделала вывод Кадия. «Но как он живет на поверхности? Скорее, просто не хочет общаться с телерейцами». «Да уж, они экспрессивные ребята», Но я голосую за рыбью башку. Может, вечно в пузыре ходит? Когда мы постучались в дом номер восемь, нам долго никто не открывал. Потом отодвинулась решетчатое окошко, заскрипели замки, и дверь приоткрылась чуть-чуть на длину цепочки. В щели показалась фигура, полностью скрытая мантией в пол. Лицо было спрятано под капюшоном, только бледные ладони торчали из рукавов. «Добрый день! Прошу прощения за беспокойство!» Я цена весь дома страждущих ловчая. Надо обсудить с вами грядущую забастовку телерейских рыбаков, так как в ней, если она состоится, обвинять будут вас, — сходу объяснила я. Капюшон не ответил. Бледные руки слегка вздрогнули, а потом сняли с двери цепочку и жестом пригласили нас внутрь. В помещении стояла кромешная тьма. Тихий лудочник, если это был он, пошел прочь по коридору, ступая беззвучно. Мы с Кадией переглянулись, подруга пропустила меня вперёд, а сама осторожненько положила ладонь на рукоять меча. Дом внутри оказался большим и без единого источника света, окна занавешены ни аквариумов сосом и ни сверни керосинок, ничего, жутко воняло рыбой. Впустивший нас чувствовал себя в этой темноте абсолютно уверенно, мы же с Кадией шли практически на ощупь, хотя и честно применяла моряцкие хитрости, Поочередно закрывала глаза, чтобы быстрее привыкнуть к черноте. Наконец капюшон открыл еще одну дверь в кабинет. Там горела всего одна свеча, но мы чуть не ослепли на контрасте. На стене висела большая грифельная доска, на полочке под ней лежали кусочки мела. Капюшон взял один и начал писать. Раздавшийся мирский скрип вызвал у меня неумолимое желание бежать прочь, но пришлось потерпеть. «Приветствую вас в своем доме», — прочитала я вслух. Капюшон, не поворачиваясь, кивнул, мол, молодец, так и надо. Постепенно появилась следующая строчка. «Что вы хотите узнать?» «Для начала ваше имя, пожалуйста». Олленш Шлейла Ингалтер Лойл. «Отлично, приятно познакомиться. Как я уже говорила, я Тенави». «Вы рыбеголовый?» — бестак навстряла Кадия. Я молча закрыла лицо левой рукой. «Ну, ёк-макарёк, три курса дипломатии у Орлина и такие вопросы. Эх, подруга!» Олен задумался на секунду-другую. Мелок нерешительно завис в паре сантиметров от доски, примериваясь. Потом, что-то для себя решив, чужестранец развернулся и скинул капюшон. Ох, хорошо, что в комнате было темно. Тихий лодочник не был ни блёсном, ни рыбьеголовым. Истина оказалась посередине, это было в общем и целом человеческое лицо, только вместо рта длинная печальная изогнутая щель, челюсть сильно выдавалась вперёд, глаза были круглые, а бровей не наблюдалось вовсе, нос как таковой отсутствовал. У тихого лодочника не было волос, впрочем, как и чешуи. За ушами виднелись параллельные разрезы жабр. На затылке, там где у людей заканчивается линия роста волос, У него, наоборот, начиналась растительность. Из хребта вырастали острые плавники, дорожка из которых уводила под мантию. Во всем его облике сквозило что-то настолько жуткое и противоестественное, что у меня по рукам побежали мурашки. Удивительно. Ведь совершенно ясно, что этот полублесен не желал нам зла. — Спасибо за наглядный ответ! — прохрипела Кат. Подруга всегда была очень чувствительной ко всяким физическим отклонениям. Меня тоже слегка передёрнуло, но я взяла себя в руки. Ещё не хватало чураться кого-то из-за недостатков внешности. Такое простительно только полным идиотам. Господин Олен, телерейцы жалуются, что когда вы выходите на промысел, все рыбы в реке плывут за вашей лодкой. Ловить их в таких условиях невозможно, это правда? Метис, не меняя позы, накорябал на доске короткое «да». Кажется, он хотел испытать нашу выдержку до конца и потому не отводил от нас пристального взгляда ни на секунду. Вы можете помешать рыбам следовать за вами? Нет, они чувствуют вам мне покровителя. Но ведь, насколько мне известно, у других выходцев из Рамблы никогда не возникало таких проблем. У других, я особенный, я рыбий хозяин. Я цокнула языком, вспомнив, как на днях крусты у лазарета исходились шепотами про своего крустого хозяина. Что-то у всей шолоховской живности разом начался массовый приступ раболепия. «Из-за вашей внешности?» — снова встрял Кат. «Теперь я трагически прикрыла лицо уже правой ладонью. Будем чередовать, а то руки устанут с такой-то тактичной спутницей». «Из-за моих предков. Начало моему роду положила любимая рыбосиятельная хранительницы зарилая насы, красы мира и т.д. вены. Я мысленно усмехнулась этому его и так далее. Еще бы, обалдеешь все божественные эпитеты на грифельной доске писать. Но одновременно с этим удивилась. Вы хотите сказать, что вы прямой потомок рыбы-богини? Да, частицы ее силы есть в моей крови. Мой народ пестует эту частицу, рыбы слушаются меня, окружают меня, не дают мне покоя. Поэтому я ушел из рамблы. Быть божеством непросто, очень легко оступиться. Зачем же вы тогда выходите на рыбную ловлю в шолохе? Я нахмурилась. Если вам так не нравится рыбье внимание, почему вы его добиваетесь и другим мешаете? Нехорошо. Я больше не буду, клянусь именем своего рода. Мне нужно было найти кое-что на дне. Дело можно считать закрытым. Клятвы блюсины рыбьеголовых считаются крепчайшими в мире. Но мне стало любопытно. «А что вы искали?» «Ответ на вопрос». «Какой вопрос?» «Я была настойчивой. Тут уж Кадия легонько ткнула меня в бок, мол, не приставай к человеку, к рыбе, к блесну. Короче, не приставай». «Я хотел узнать, что случилось и что случится». «Масштабно мыслите, Олан, и что же?» «Дно не знает. Вселенная мелко дрожит. Люди не чувствуют этого». Но некоторые рыбы, звери, птицы – да, я тоже чувствую, а те, кто должен – нет. Они отвлечены, рассеяны, привыкли, что их предупредят. Тот, кто допустил ошибку, сбежал и теперь все медленно рушится. Некому взять на себя его роль, пусть некто и старается. Но не всякой кровью заменишь кровь. Беда, если видишь опасность, но не можешь предупредить сильных. Беда, если уходит сила, сложно сохранить сердце. «У кого ушла сила?» «И кто допустил ошибку?» «Какую кровь?» «Мне вдруг стало не по себе!» Возникло ощущение, будто бы по темному помещению поплыли клубы подводного сизого ила, и от господина Шлейлы ко мне потянулась липкая паутина ужаса и безнадеги. Метис, считающий себя потомком легендарной рыбы, грустно покачал головой и вывел на доске. «Этого мне знать не дано!» Дно шепчет смутно, врата открыты, границы нарушены, самые разные границы. Все смешалось. Какие границы? Территориальные, моральные? Какие? Я жадно подалась вперед, но Кадия дернула меня за рукав летяги и, откашлившись с короговоркой, обратилась к Олену Шлейли. Олен, спасибо большое, мы пойдем. Вот тут подпишитесь, что мы у вас были и что вы ознакомились с рапортом. Ага, все. По реке больше не плавайте, эти телерейцы тоже могут совершить ошибку, вредную для вашего хрупкого здоровья. Супер, спасибо, пока-пока. И подруга энергично потащила меня прочь из комнаты. Я шла медленно и неуверенно, как загипнотизированная. «Найди пророка, Тинави!» Обернувшись, я увидела последнюю выведенную лодочником надпись на доске. «Делать тебе нечего слушать каких-то сумасшедших!» бурчала Кадия, когда мы вышли на улицу. У него глаза больные, и фимям сплошной в комнате. И вообще, он потомок долбаной рыбы. Фанатик. Небо благое. Ну кого только в шолохе не встретишь. Бр! Поюжилась она. Я только покачала головой и добавила еще пару фактов в свой мысленный сундучок странных речей и событий.